23. Он. В воскресенье утром он оказался в супермаркете. А надо сказать, что воскресенье в Познании — это вам не суббота, когда он обычно выходит на закупки. Все знают, что сегодня не только торговля, но и вся городская жизнь начнется лишь после церковной службы. Появляться в общественных местах до окончания мессы в этом городе было не принято. Но всегда находились люди, пренебрегавшие такими условностями, и Якуб был одним из них. Зигуся он встретил на площадке перед входом. Тот сидел на скамейке, кормил голубей и слушал музыку. Завидев Якуба, Зигусь привстал, подал руку, не вынимая, однако, наушники из ушей. Уже в самом магазине он встретил перед винным отделом полосатого, маявшегося обычным утренним страданием, и вертевшего в руках пустую пивную бутылку. Поздоровались, как старые друзья. В магазине купил две бутылки пива и кулек коровок. Он знал, что полосатый любит закусывать пиво коровками. «А Портер, извините, не вам. Портер — это для пана Искры», — сказал он, подавая полосатому бутылки и пакет с конфетами. «Пана Искра в воскресенье будет здесь только к вечеру», Я передам ему бутылку, охлажденную. Мариола поставит пиво в холодильник. У меня с ней договор насчет охлаждения. А я все в лучшем виде доложу ему, что уважаемый пан побеспокоился о его снабжении. А вчера уважаемого пана у нас тут не было. Действительно, вчера якобы здесь не было. Проспал до полудня и решил не ходить в супермаркет. А сегодня он просто обязан был сделать это, потому что устраивал званый завтрак для Марики и Витальда. Ну да, не обед, не ужин, а завтрак. Ребята куда-то собирались днем. Купил яйца, редиску, творог, кефир, сосиски, ветчину. Никогда не думал, что миру нужно столько сортов сосисок. Он хотел, чтобы завтрак был роскошным в благодарность Марике, которая мучилась с ним над французским, и Витольду, помогавшему приводить в порядок подвал в доме номер 8. Он встретил их перед домом, усадил на кухне. Сначала подал кофе, а потом хлопья с кефиром. Витольд посмотрел на тарелку и сказал. «А ты помнишь, Мари, обращенный ко мне призывный клич того татарского бифштекса, который ты приготовила в прошлый раз?» Он смотрел на меня своим жёлтым глазом и призывал поскорее взять его в рот. Помнишь? «Вид, все будет. И татарский бифштекс тоже будет. Только на десерт. Не беспокойся», — сказал он, кроша редиску в творог. «Якуб, не слушай его, пожалуйста. Он всегда так по утрам. Фарша ему, видишь ли, захотелось. А вчера клялся, что переходит на вегетарианство», — сказала Марика. В Польше вегетарианство не подразумевает яиц, фарша, жареного карпа в сочельник и кожные обуви на конфирмацию. Потому что у нас, в Польше, веганство, как и все, что связано с убеждениями, пропитано оппортунизмом. Потом Марика учила его французскому на чердаке, а Витольд вынес шезлонг в сад и два часа без перерыва слушал рэп Тако Хемингуэя. Впрочем, не только он, потому что Витольд пустил его через динамик, сопряженный с мобильником. Через час Марика спустилась, чтобы сделать ему замечание. Якуб слышал, как она отчитывает Вита, призывая его надеть наушники. «Не все соседи обязаны любить тексты Тако», — считала она. Витольд спокойно ответил. «Мари, Хемингуэй для того и появился на свет, чтобы встать поперек мейнстрима». «А что это ты, Виткацей, так акцентируешь Хемингуэя?» — удивилась она. «Потому что у меня есть время, и я хочу понять, действительно ли Тако является голосом поколения, которому якобы нечего сказать? Пока что он треплется о том, как тяжело жить на вершине общества, и одновременно косит при этом деньжищ немеренно. Так что я, может быть, еще изменю мнение о нем». «А ты не мог бы с наушниками на ушах менять свое мнение о нем?» «А уж как мы с Якубом и со всем окружающим мейнстримом будем тебе благодарны!» Марика и Витольд оставались у него до часу дня. Потом они поехали на вокзал встретить родителей Марики. И именно это объясняло непривычно официозный вид Витольда, а вовсе не званый завтрак, как поначалу подумал Якуб. Вид был выбрит, в костюме и приличных туфлях вместо рваных кроссовок без шнурков. Якуб вернулся на чердак к компьютеру. После выступления на презентации ТЭД, декан написал ему письмо, и, что было удивительно, обратился лично, а не через секретаршу. Попросил написать реферат на симпозиум студенческих научных кружков. Хотел отправить Якуба в Рейкьявик, но так, чтобы он ехал с настоящим научным докладом, а не с конспектом на 12 минут. Характеристика его работы как конспекта на 12 минут неприятно резанула Якуба. Неужели уважаемый декан не знает, что разработать с позволения сказать «конспект» на 12 минут намного сложнее и что задача эта несравнимо более трудоемкая, чем подготовка лекции на академический час? Первой его реакцией было отказаться, но потом он подумал, что все-таки подготовит такую в полном смысле научную лекцию. Да и Исландию ему всегда хотелось посмотреть. Часа в четыре вечера он спустился в погреб и взял рассаду вереска. Сам сходил в магазин, сам выбрал. Подумал, что 30 штук саженцев хватит, чтобы устроить вересковые заросли в масштабах садика. Надя считает, что единственная причина, по которой осень имеет высшее оправдание, — это вереск. Так и сказала ему однажды. Прошлогодние посадки вереска погибли. Они были в углублении у куста черной смородины. Когда шел дождь, там собиралась вода. Сгнили корни, и посадки погибли, превратившись в бурое месиво. На этот раз он выбрал другое место, рядом с можжевельником. Там, на холме, где даже во время ливней дождь не подтопят рассаду. Лопаткой срезал верхний слой почвы с травой, Выкопал небольшие лунки и рассадил костики, Подобрал так, чтобы были разные цвета. От типично вересковых и интенсивно фиолетовых до светло-розовых. Когда все кусты были в своих лунках, встал и полюбовался работой. Это только так кажется, что все просто и быстро можно сделать. А сколько бегать беготни туда-сюда! Ах, еще нужно как следует присыпать черенки. Придется сходить за землей, лежавшей в мешках на террасе. Сходил. Вернулся с землей. На траве у клумбы сидела Надя.